имели ко мне отношение. «Дайте сюда вашу сумочку», — потребовал следователь, «и часы снимите с руки, положите на стол». Что-то всколыхнулось внутри. Отдать сумочку с десятком мелочей, с ножницами, письмами, пудреницей, на которые выгравирована дорогой Томочке от Давида. Только что отняли жизнь, а сумочку было жаль.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 Что-то здоровое вынырнуло еще раз, доплясало свое странное траля-ля и исчезло совсем. «Вы меня с кем-то путаете», — пыталась я время от времени протрезвить воздух этой комнаты. «Нет, Петкевич, мы вас ни с кем не путаем. Поймите, чистосердечное признание — единственный выход для вас». Исследователь опять и опять дознавался, какая разведка, какое задание допрос он прервал внезапно тоном сожаления за непростительную оплошность почти с простой человеческой интонацией которая воспринималась теперь как мерзкое лицемерие он воскликнул ведь вы же голодны с утра ничего не ели позвонив он велел принести две порции второго ночью в три часа в казенном кабинете нквд появившийся на столе бефстроганов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 Длинный коридор, по обе стороны множество дверей, под потолком тусклые лампочки. Было чувство, что по коридору иду не я, а только часть меня. Остальное я на каждом шагу все падало и падало плашмя, потому что невозможно было всему этому быть. Даже в ошпаренной, вымороченной действительности невозможно. Но падала я в самой себе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 Вдруг самая наивная и глупая из всего обернулась надеждой. Эрик часто говорил, если они только попробуют с тобой что-нибудь сделать, я им тогда, он им за меня. Глухо закричала «Эрик! Эрик, где ты? Хочу домой! Почему я здесь? Не могу! Не хочу! Помоги! Помогите же!» принеслось потонуло это. Остался цементный пол карцера. Я призывала силу, которая могла бы переместить куда-то эту нестерпимую реальность. Когда я совсем обессилела, явилась еще одна простая мысль. Образ этой камеры и есть надел который мне пожизненно дан. Какой бы неукротимой ни становилась моя душа потом, какие бы разомкнутые миры ни отправлялась, я знала. Возвращаться придется в свой дом-одиночку. И никакому психиатру уже не дано было перекроить это знание, разве что любви и теплу. Тогда, за один бесконечный день 30 января 1943 года, все сразу потеряв, я поняла про жизнь самое жестокое. И то, как измывались над отцом, какую он сносил муку, поняла тоже но собственный опыт не похож ни на чей другой он дело особое еще ночью в шляпе врученный мне следователем, я обнаружила хлеб он был подан к бефстроганову посреди этого бреда все же сохранялось что то человеческое утро заявило о себе тем что у потолка зажглась гнойная желтая лампочка при электрическом освещении камера карцер оказалась страшнее чем в темноте стены каменного мешка были в брызгах подтеках неизвестного происхождения кричали именами и надписями сделанными ложечными черенками процарапанными ногтями ни один ты здесь бесновался выворачивался наизнанку ни один тюрьма оживала мимо дверей прошркал множество ног раз три Кто-то надрывно кашлял, гремели металлической посудой. Неоднократно открывался глазок. Чужие глаза рассматривали, как я себя веду. «Араша в углу!» — доложил надзиратель в окошечко. Я и сама поняла, что означает «бак в углу». Это невообразимое имело имя. Дрожа от холода, я все-таки свернула потуже пальто и шляпу и села на них, спиной к глазку наконец опять открылось окошко в двери и мне протянули кружку бурды и кусок хлеба время теперь размечалось характером шуму в тюрьмы обед ужин то и дело где то открывали двери камеры слышалось выходи я тоже ожидала вызова но подошла следующая ночь меня не вызвали на допрос и не пригласили выйти на свободу с тысячами извинений. Карцер находился под лестницей. По ней то и дело сбегали и поднимались люди в сапогах с подковами. Разрывной звук бомбил голову, от него некуда было деться. Я дрожала от холода, тупела от каменного грома. Казалось, еще что-то легонько сдвинется, и я сойду с ума. Тогда боли не станет. Но с ума я не сошла. Природа не хотела подсказывать, чем можно спастись, как сохранить, как удержать человеческое самоощущение. Отчаянию ничто не препятствовало, и оно как зараза овладело мною. В карцере меня продержали трое суток. На четвертые двери открылись. «Выходи. Прямо, направо, выше». Деревянно наступая по коридору, я очутилась у двери дневной свет резко ударил в глаза успела понять что это тюремный двор все закружилось и куда то полетело провал поднялась сама невдалеке на треножнике стоял фотоаппарат мне накинули через голову бечевку с четырехзначным номером на бирке повернитесь в профиль теперь в фас этой тюремной фотографии кстати Суждено было сыграть немаловажную роль в последующей моей судьбе. Для очередной манипуляции завели в кабинет. Моя ровесница в форме работника НКВД ловко намазала мне мастикой подушечки пальцев и оттиснула их на бумаге. Каждое из этих действий тюремных служб обезличивала, унижала. Сама аббревиатура НКВД внушала смертельный страх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 Там были люди. Как при начале жизни на земле я обрадовалась им, люди, все женщины, которых я видела, казались приветливыми, слились как бы в одно лицо, одну грудь, которой хотелось припасть. Я заплакала. Услышала. «Не плачьте!» «Пусть поплачет. Не трогайте ее. Идите сюда. Вот ваша койка. Ой, да ведь я вас знаю. Сколько раз видела вас в городе с мужем». Какая красивая пара, любовалась вами. Только что с волей. Как там? За что же вас?» Разноголосица участие понемногу заткнула течь горя. «Нет, ложиться днем здесь не разрешают. Можно только сидеть», — предупредили женщины. Но после трехсуточной маяты голова все-таки упала на подушку. Тут же открылся глазок. «Эй, поднимись!» «Или в изолятор захотела?» Это относилось ко мне. И опять то же чувство сказала мне, «Будет вечное превозмогание, вечное изнурение. Привыкай». В камере стояло десять кроватей с жидкими соломенными матрацами и такими же подушками, накрытых белесами, застерянными одеялами. У дверей параша на всех. Надо разучиться стесняться, Вытравить само представление о стыде. Возможно ли? Какая мука. Камера в подвале. Окна на уровне дворового асфальта. На окнах решетки и козырьки, небо не видно. У стены деревянная полка. На ней алюминиевые миски, кружки и таз для стирки. На стене правила поведения заключенных во внутренней тюрьме НКВД. Нельзя, запрещается, пунктов пятьдесят. День организовывает строгое расписание, подъем, вынос параши, прогулка на тюремном дворе, допросы, допросы, допросы. И да, немного сна в начале ночи и после, уже ночные вызовы на допрос. Во время прогулок обыск в камерах. После прогулок обыскивают нас. Чужие руки шарят вдоль тела. Надо выучиться мертветь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 Ему года 33 или 35, выше среднего роста, блондин, глаза чуть на выкате, простоватое, но не глупое лицо. Представление о его внешности, правда, сложилось много позже. Тогда внимание к подобным подробностям отсутствовало. Прежде всего, он был полпред зла. Подумали? Обо всем? Поймите, Петкевич, увиливать бесполезно. Итак. «С каким заданием вы были направлены во Фрунзе ленинградским центром?» «В никаком ленинградском центре не имею понятия. Во Фрунзе приехала к своему будущему мужу». Отвечала я опять с надеждой, что мне все-таки поверят. «Решили упорствовать?» «Мы знаем все. Вам это понятно?» «Понятно или нет?» «Отвечайте, с какой разведкой были связаны?»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 Мне был известен один способ жить, открытость, искренность, и чтобы этому верили. Но именно на это никаких надежд не оставалось. Следователь тем временем задал новый, потрясший меня вопрос. «Вот вы говорили, что хотите прихода Гитлера. Что были намерены делать при нем?» Вопрос был нацелен в живую, не рану. Следователю было известно, В Ленинграде умерли мама и сестра. Их задушила блокада, война, Гитлер. Как я вообще могла хотеть прихода Гитлера? Кем надо было меня считать? Ничего подобного я никогда не говорила. Не хотела. Не могла хотеть, не могла говорить. Говорили, Петкевич. Хотели. Это и был, видимо, тот главный удар, которого я ожидала после разминки следователя на вопросах о центре и разведках. И в военное время за любое слово похвалы немецкой армии карали особо строго. Однако и по прошествии десяти или двенадцати допросов я все еще не понимала, в чем суть главного обвинения. Обвиняли во всем, и мне все стало безразлично. Больше, чем ходом следствия, я была теперь озабочена мыслью, как угадать момент для вопроса о Эрике. Сказали ему о моем аресте. Что с ним? В ближайшие из дней я решилась. Скажите, что с моим мужем? Вы объяснили ему, где я? Неожиданно злобно следователь ответил. Вы не о нем беспокойтесь, а о себе. Так будет лучше. Ни на одно мгновение мне не приходило в голову мысль о том, что Эрик тоже может быть арестован, а тут вдруг ожгло. Неужели? Обоих? Нет, не может быть. Чаще всего на допросы вызывали после отбоя. Дергали по два, иногда по три раза в ночь. Но как бы ты ни был измучен ночными допросами, вставать надо было в подъем, а досыпать днем категорически воспрещалось. Сложившиеся отношения с соседками по камере стали хоть и зыбким, но спасительным кругом, за который человек держится, оказавшись в беснующемся мутном океане допросов, бессонницы и невропатии. То у одной, то у другой сокамерниц начиналась истерика. Переждав кризис, все старались успокоить друг друга. Исповеди, рассказы, взаимовыручка имитировали жизнь случайной Более чем неоднородной, но семьи. Наедине с собой можно было остаться, только зарывшись головой под одеяло. Женщины в камере были разные по характеру и поведению. Олечка Кружко, соседка по койке справа, была по профессии чертежницей. В свои 26 лет имела двоих детей. Она шепотом рассказывала мне, как ей хорошо в домашнем кругу. на ночь она постели Укладывала детей по кроваткам, просто не у нее ослепительно белые, туго накрахмаленные. В их спальне приглушенно играет музыка, и они с мужем делятся впечатлениями прожитого дня. Рассказывая об этом, Олечка и плакала, и смеялась. Обвиняли ее в том, что она рассказывала анекдоты, подрывающие устои советской власти. Но следствие у нее проходило легко, и она не сомневалась, что выйдет на волю. Для меня ее вера в освобождение была одной из самых непостижимых психологических загадок. Однако Олечкин оптимизм действовал благотворно. Суховатая, немолодая Александра Васильевна, врач, на все внешние раздражители реагировала спокойно. Злой окрик надзирателя объясняла «плохо спал». Пожалуется кто-нибудь на голод, она спокойно скажет «а на фронте?». О себе рассказывала мало, в освобождении не верила. Мужа и сына александра Васильевны взяли на фронт в один и тот же день. Утром, в момент прощания, она повисла у них на шее и в голос запречитала. «Не отдам, не отпущу, кровопийцы! Сталина и Риббентропа фотографировали вместе мерзавцы!» Ей инкриминировали контрреволюционную агитацию. Две киргизки лет по девятнадцати держались друг за дружку и существовали отдельно от всех. Одна из них, Рая Ка, с целью заполучить льготы, объявила себя женой Героя Советского Союза. Ее разоблачили. Вторая тоже попалась на какой-то пошлой авантюре. Самой молчаливой из всех, грузинкой Тамары, как-то случилась истерика. Она бурно, взахлеб зарыдала кинулась к двери и начала, что есть сила колотить. «Немедленно ведите меня к следователю! Сейчас же! Если не поведете, я всем расскажу, что я дочь Серго Арджоникидзе!» Сходство с портретом Арджоникидзе действительно было. «Ну как же вы здесь очутились? За что вас арестовали? Почему здесь держат?» — спрашивали мы наперебой. «Ни за что!» «Они требуют, чтобы я на них работала, а я отказываюсь. вот и держат. Сказали, что выпустят, когда я соглашусь. Но я больше молчать не буду. В углу камеры стояла кровать Полины. Сорокалетняя женщина терпеть не могла, когда ее называли по отчеству. По профессии была санитарным врачом. Рослая, красивая, жуликоватая и грубоватая Полина любила озоровать сиплым пропитым голосом. Иногда вскакивала на кровать и, вскидывая свои немолодые жилистые ноги в конкане пародировала танец маленьких лебедей. Ее байки коробили. «Вот идем мы с приятельницей», — начинала она, желая отвлечь кого-нибудь от слез. «Гуляем, смотрим. Окно в сапожную мастерскую. Сидят сапожники, работают. Мастерская в подвале, форточка открыта. Тут я задираю платье, спуская с себя штанишки и сажусь прямо в форточку своим роскошным задом». Сапожнички бросают заколачивать гвоздики, поправляют очки, чтобы удостовериться, что это не сон. Один берет шило и к окну. Я еле зад уношу. Любовник мой был в армии Андерса. Я из-за него к нашим. Неунывающим тоном рассказывала она о своем деле. С допросов Полина возвращалась словно со свиданий, возбужденная, с блестящими глазами, я следователя говорила с двусмысленной усмешкой вы одна из нас полина не пропадете в лагерь заметила как то александра васильевна не пропаду мне бы только скорее в лагерь где мужичков поболе и молите бога чтобы рядом со мной оказаться я и вам пропасть не дам с хохотом отвечала она вера николаевна Саранцева была старше меня лет на двадцать ярко сине глаза и умные губы, ты и дело меняли выражение, отражая смену настроений и раздумий. Юрист по образованию, Вера Николаевна, владела несколькими языками, была начитана и категорично в суждениях. Мне до нее независимой, спокойной и, спокойно и разумной было так же далеко, как до любой планеты. Отвечая на вопросы своей тетки, она написала в письме, что «жиры во фрунзе в цене». Цензура утверждала, что написано «жиды, а не жиры», и ей предъявлялось обвинение в антисемитизме. Остальные обвинения были еще абсурднее. Вера Николаевна тоже не сомневалась в том, что ее освободят. Но полагалась не на милость следователя, как Олечка Кружко, а на собственную способность юридически грамотно отстоять себя. Я потянулась именно к ней. Завораживало ее ровное жизненное самочувствие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 библиотека. И какая? Она состояла из реквизированных у арестованных книг. Имена владельцев замазаны жирной чернильной полосой. Мы с Верой Николаевной читали запоем Толстого, Стендаля, Цвейга и так далее. О прочитанном спорили. «Знаю, кого вы мне напоминаете. Ветрову», сказала она однажды. «Помните ее портрет Петропавловской крепости?»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 Становились в этих случаях только одеждой, прикрывающей вечно длящуюся живую человеческую боль. Внешне Вера Николаевна была похожа на народоволку. Вышагивая туда-сюда по камере, она иногда напевала. Раньше я с ней никогда не встречалась, но чего-то добивалась от своей памяти. Смутные, неопределенные ощущения понемногу сложились в воспоминаниях. Во фронзе,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 Я торопливо развернула пакет. Обнаружила в нем свое белье, роговую расческу, мелочи. Кто собирал эту передачу? Барбара Ионовна? Эрик? В ней, казалось, было все нужное, и все-таки чего-то не хватало. Горшочки с маслом, которые я копила для сестры, особенно огорчили. «Как сестренка выберется из всех бед одна? Что думает о моем молчании?» Теперь-то стало понятно, почему мне отказывали в разрешении поехать к родным Ленинград. Я писала заявление на выезд, а мне в это время готовили ордер на арест. С получением передачи я все-таки оживилась. Зачерпывая ложкой масло бросала его всем в миске с баландой. На поверхности серой бурды тут же появлялись теплые золотистые колечки жира. Подойдя к Вере Николаевне, хотела положить и ей, но она...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 то значит вы не поняла я Мы только вчера сделали в вашей квартире обыск вот я и собрал то что вам может понадобиться я давно уже ненавидела его за это собрал за сердолььный жест возненавидела еще круче делали обыск только сейчас а как же вещи Барбары иионовны которые она принесла на хранение но волнение по поводу вещей свекрови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 антисоветскими мы не вели антисоветских разговоров отвечала я вели антисоветские разговоры мы все знаем петкевич и надоевшая казаввшиеся пустым звуком присказка рефрен мы все знаем стало вдруг обретать правдоподобие в бумагах на столе следователя содержался немалый объем информации обо всех нас кто рассказал анекдот такой то спрашивал следователь. Вы говорили, что на конкурсе пианистов премии раздавались неправильно. Говорили, что система обучения в школе непродуманная. Любыми способами вам надо было насолить советской власти. Путешествие в собственное прошлое через призму чьих-то домыслов, доносов и толкований — форменное безумие. Ни себя, ни бывших фактов узнать нельзя. Оказываешься перед необходимостью учитывать Существование сторонней, неумной точки зрения, которая искаженно толкует события твоей жизни. Волей-неволей и у самой рождается двойное зрение. «А вы знаете, Петкевич, что мы вас хотели арестовать еще в Ленинграде?» — разрешил себе пооткровенничать следователь. «Знала ли?» Получалось, я была права, считая реальностью предощущение беды, а не течение фактической жизни, лекции, работу, Время суток, улыбку, беседы с подругами. Неслучайно чувствовала, как вокруг меня все глохло, вязло, как нечем становилось дышать. Древним предчувствием это процарапалось тогда сквозь здравый смысл и логику. Значит, знала. От этого и бежала. «Что с моим мужем? Где он?» — спросила я с неожиданной для себя самой внезапностью и напором. Сможем. Он тоже арестован. В тот же день, что и вы. Рано утром. Эрика арестовали раньше меня? Я писал ему записку, а он был уже арестован. Он находится рядом, здесь. Весть об аресте Эрика была убийственной. Больше я ни на чем не могла сосредоточиться. Мне казалось, что он не перенесет ни ареста, ни тюрьмы. Вопросы следователя до меня теперь доходили с трудом. Но он продолжал допрос так, словно сообщил мне, холодно на улице или не слишком. «Разрешите мне передать мужу половину масла?» — попросила я следователя. «Не разрешу», — резко ответил он. «Я очень прошу». «Нет». «Почему?» «Хотя бы потому, что ваша свекровь ему передачу носит, а вам нет». Все равно, разрешите. Пожалуйста. Этот негодяй обойдется без масла. Все. Почему Эрик негодяй? Может, он ударил его на допросе? Или оскорбил? Нет, на Эрика это не похоже. Тогда в чем дело? Позже я узнала, что 30 января следователь забегал в кабинет, где я томилась, из соседнего, в котором допрашивали Эрика. Так же до самой ночи. Что у нас с ним общее дело? Или каждому предъявляют особые обвинения? Почему Барбара Ионовна носит передачи сыну, а мне нет? Считает меня главной виновницей? те годы так и говорили, это она из-за мужа пострадала, или его посадили из-за жены. На том и кончались поиски причины. Ведь фактически речь все время идет... Теперь о Ленинграде, стало думать я. Про Фронзе уже почти ничего не спрашивают. Может, действительно нас арестовали из-за меня? Допросы следовали один за другим. Из достоверных и вымышленных сведений следователь наводил вокруг меня какие-то магические круги, вроде бы не имеющие четких очертаний, но я оказывалась виноватой во всем на свете. И когда после заявления... Что меня хотели арестовать в Ленинграде, последовало другое. Мы хотели вас обоих арестовать в Ташкенте. Там, где во время незаконной командировки Эрика мы любовались среднеазиатскими орнаментами и улочками, я почувствовал себя раздавленной. Значит, все время была погоня и слежка, слежка, слежка. У допросов появились непротокольные привески.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 Иллюзии одни иллюзии. Пора вам снять розовые очки. Эти добавки коробили, раздражали. Разобравшись с моим ленинградским прошлым, следователь вернулся к актуальной теме военного времени. «Что же вы все-таки собирались делать при Гитлере, если бы дождались его прихода?» «Зачем вы мне задаете этот вопрос? Я никогда ничего подобного не говорила». Я не могла, поймите, не могла ждать прихода Гитлера. Да нет, Петкевич, говорили, что ждете. Кому я такое говорила? Скажите, кому? Кому? Мураловой говорили. Какой Мураловой? Я впервые слышала эту фамилию. Не знаете такую? И, взяв со стола какую-то бумагу, следователь прочел. Я Муралова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 или ваш муж. Он говорит, что вы оба принимали участие в разговоре. Я этого не помню. Вы утверждаете, что говорите только правду. Где же ваша хваленная правдивость в данном случае? Далее по ходу следствия выяснилось, что меня обвиняют еще и в антисемитизме. Основанием служило чье-то свидетельство, будто находясь на почтамте, я, обращаясь к некому гражданину, сказала, вы выжит. «Встаньте в очередь». Отец воспитал во мне истинно интернациональное сознание, и тот, от кого приходилось слышать слово «жид», казался мне всегда недоразвитым, серым существом. Незнакомая не только с этой лексикой, но и с мышлением подобного рода, я вынуждена была теперь доказывать, что и это обвинение — нелепая фальшивка. Тем не менее, нелепости были сбиты в статьи, и следователь зачитал мне сформулированные обвинения. Их было три: связь с ленинградским террористическим центром, контрреволюционная агитация и антисемитизм. Я прекрасно понимала, меньше статей обвинения или больше, никакого значения не имеет. Достаточно и одной, чтобы не выпустить на свободу меня и Эрика. У нас обоих в 1937 году были посажены отцы. Он – высланный, я – приехала в ссылку. И он, и я – потенциальные враги советской власти. Все. Действительные или предполагаемые – ну, это для следствия деталь несущественная. Когда вечером нас из камеры повели в душ, я, объявленная преступником, обвиняемым по трём политическим статьям, Искренне удивилась, что на свете уцелела вода. Она лилась, омывала и казалась такой отрадной. Я уже еле держалась. Эрик был арестован. Барбара Ионовна отказалась от меня. Силы для существования мог дать только сон. При несчастливом количестве допросов он был дефицитом. Иногда этот тяжелый тюремный сон прерывался нечеловеческим звериным воем. От него стыла кровь, леденела нутро. Крик из того же забетонированного подземелья. Где-то рядом мучили арестованного. Он мог быть виновным, мог не быть. Что это меняло? Истязали живого человека. Вой и чужая боль контузили не на час, не на день, на всю жизнь. Нас, разбуженных, схваченных за живое криком предсмертия, скидывала с постели в глубоком среднеазиатском тылу. И снова казалось, что прошедшие допросы, проведенные под статью обвинения, только начало, преддверие чего-то еще более нечеловеческого, что самое опасное и страшное впереди. В 1937 году подследственные сидели у стола напротив следователей. Случалось, что при такой мизансцене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 исчезла с лица земли. Да так исчезла, что не уследила, как следователь, то дело подходивший к шкафу, внезапно остановился возле меня. «Какие у вас красивые волосы, Тамара!» Как взрыв, как землетрясение оглушили меня его слова. Это было хуже, чем удар, которого я постоянно ожидала. Коварство и иезуитский маневр Как противостоять этим методам, я не знала. Следователь опустился на колени. Я вскочила, сердце бешено расшибало все изнутри. «Не бойтесь меня», — сказал он. «Я вас люблю, Тамара». От неправдоподобия, от дикости его слов меня охватила паника. Я потерялась и тут же испугалась собственного вопроса, который вдруг вытолкнула из меня незнакомая хладнокровная логика. «И давно это с вами случилось?» Он ответил коротко. «Давно». Несводимо и противоестественно было все. Слова громоздились, и я запоминала то, что он говорил, случайными звеньями, блоками. «Я знаю вас. Вы чисты и невиновны. Знаю всю вашу жизнь. Знаю вас лучше, чем вы сами знаете себя. Знаю, как жили в Ленинграде, как нуждались